Так прими же во внимание Ансельму, друг, что и Камила прекраснейший алмаз как в твоей оценке, так и в оценке других, и неблагоразумно подвергать его возможности разбиться, потому что если бы он и остался цел, его ценность от этого немало не возвысилась бы. А если б Камила поддалась и не устояла, подумай. Как бы ты жил без нее, и как справедливо пришлось бы тебе укорять себя за то, что ты был причиной ее и собственной своей гибели. Не забывай, что в мире нет той драгоценности, стоимость которой могла бы сравниться с добродетельной и целомудренной женщиной, что честь женщин зиждется на добром мнении, которое имеют о них. А так как доброе мнение о твоей жене таково, что честь ее стоит на самой высшей ступени, как ты сам знаешь, почему же ты хочешь подвергать сомнению эту истину? Знай, друг, что женщина — несовершенное существо, и не только не следует ставить на ее пути преграды, о которой она может споткнуться и упасть, но скорее нужно было бы удалить и отбросить с ее дороги всякие камни преткновения, чтобы она без затруднения и легко могла бы достигнуть совершенства, которого ей не достает, и которое состоит в том, чтобы она была добродетельной. испытатели рассказывают нам о горностае, маленьком зверьке, мех которого отличается необыкновенной белизной, то когда охотники хотят его поймать, они прибегают к следующей уловке. Зная места, где он обыкновенно пробегает и где он должен пройти, одни обмазывают их грязью и потом спугивают его и гонят до того места. И как только горностай приблизится к грязи, он останавливается и дает себя взять и захватить, лишь бы только не подойти к грязи и не запачкать свою незапятнанную белизну, которую он ценит выше свободы и жизни. Добродетельная и целомудренная женщина — горностай, и белее чище снега, добродетель — целомудрие. И кто не желает, чтобы она ее потеряла, а, напротив, сохранила бы и сберегала, тот должен поступить с ней иначе, чем поступает с горностаем. На ее пути не следует бросать грязи, подарков и услуг докучливых поклонников, потому что быть может, и даже без всякого быть может, она не одарена такой добродетелью и силой, чтобы быть в состоянии попрать ногами эти затруднения и перешагнуть через них. Поэтому необходимо их устранить с ее пути и ставить перед ее глазами чистоту добродетели и красоту заключающуюся в доброй славе. Добродетельная женщина подобна также зеркалу из чистого и блестящего хрусталя, но оно может быть запятнано и может потускнеть от всякого дыхания, коснувшегося его. С целомудренной женщиной надо обращаться, как со святыней, боготворить ее и не дотрагиваться до нее. Нужно охранять и ценить добродетельную женщину, как охраняют и ценят прекрасный сад, полный цветов и роз, собственник которого не позволяет, чтобы гуляли в его саду или дотрагивались до цветов. Достаточно и того, если издали и через решетку наслаждаются благоуханием и красотой его. В заключение скажу тебе стихи, которые я только что вспомнил, слышала их в одной современной комедии и которые кажутся мне весьма подходящими к тому, о чем у нас идет речь. Один осторожный старик советовал другому, отцу молодой девушки, присматривать за нею, охранять ее и держать в заперти. А в числе других доводов он приводит и следующие. «Если женщина похожа на стекло, то добиваться ей судьба или нет сломаться — неумно и не пригоже, Столь хрупка она, что право подвергать неосторожно ломки то, что невозможно починить, плоха забава. Так велось и так ведется, нравы стали не иными, где Данаи, там над ними ливень золота прольется. Все, что я говорил тебе до сих пор, Ансельма, касалось только одного тебя — Теперь же следует тебе выслушать и кое-что из того, что касается меня. Если я буду слишком нагоречив, прости меня, потому что лабиринт, в который ты попал, из которого желаешь, чтобы я вывел тебя, требует этого. Ты считаешь меня своим другом и желаешь лишить чести, то есть сделать вещь, противную всякой дружбе. И ты не только пытаешься это сделать, но еще хочешь, чтобы и я отнял у тебя честь. Что ты хочешь лишить меня чести, ясно, потому что когда Камила увидит, что я ухаживаю за нею, как ты этого желаешь, она, несомненно, сочтет меня человеком бесчестным и безнравственным, так как я намереваюсь делать и делаю вещь, столь противоречащую всему, к чему обязывает меня мой долг, перед самим собою и перед дружбой к тебе. А что ты требуешь, чтобы я отнял у тебя честь? Не подлежит сомнению, ведь как только Камила увидит, что я домогаюсь ее, она должна будет подумать, не заметил ли я в ней какого-нибудь легкомыслия, давшего мне смелость открыть ей мои низкие намерения. А раз она сочтет себя обесчещенной, ее бесчестие, так как ты принадлежишь ей, коснется и тебя. Отсюда и происходит то, что часто бывает. Именно мужа неверной жены хотя бы он ничего и не знал и не подавал повода своей жене быть не тем, чем она должна быть, и даже не в его власти было предотвратить свое несчастье заботливостью и осторожностью, тем не менее называют и именуют позорной, И унизительной кличкой, и те, которые знают о дурном поведении его жены, смотрят на него некоторым образом глазами презрения, вместо того, чтобы смотреть глазами сострадания, хотя они и видят, что не по его вине, а по желанию недостойной его подруги он попал в такое несчастье. Но я хочу объяснить тебе причину, почему по справедливости считается бесчещенным муж дурной жены, хотя он и не знает об ее измене. Не виноват в том, не принимал участия и не подавал повода. И не скучай, слушай меня, потому что все это пойдет на пользу тебе. Когда Бог создал первого нашего праотца в земном раю, Он, по словам Священного Писания, погрузил Адама в сон, и пока тот спал, вынул у него из левого бока ребро, из которого создал нашу проматерь Еву. Лишь только Адам проснулся и увидел ее, он воскликнул. «Это плоть от плоти моей и кость от костей моих». И Бог сказал, «Оставит человека отца и мать, и будут два» в плоти единой. Тогда же и было учреждено святое таинство брака, и узы его таковы, что порвать их может одна лишь смерть. Сила и свойства чудотворного этого таинства так велики, что оно двух различных людей обращает в единую плоть. А в счастливом браке достигается и более того, потому что хотя у них две души, Но имеется одна лишь воля. Из всего этого следует, что так как плоть жены едина с плотью мужа, то и пятно, падающее на жену или проступки, в которых она повинна, переходят и на плоть ее мужа хотя бы, как я уже говорил, он и не подавал никакого повода для такого зла». Подобно тому, как боль ноги или другой какой части человеческого тела ощущается всем телом, состоящим из одной и той же плоти, и голова чувствует ушиб, щиколотки. Не быв причиной этого ушиба, так и муж разделяет бесчестие своей жены, составляя с нею одно целое. А так как чести и бесчестие на свете зарождаются и берут начало от плоти и крови, о проступке, изменившей мужу жены такого же рода, то и неизбежно, что часть ее позора падает и на мужа, и он считается обесчещенным, хотя ничего и не знал о том. Подумай также, о, Ансельмо, какой ты подвергаешь себя опасности своим желанием смутить покой, в котором пребывает твоя жена». Подумай, из-за какого суетного и безрассудного любопытства ты хочешь разбудить страсти, которые теперь еще мирно дремлют у целомудренной твоей супруги. Прими в соображение. Выиграть ты можешь лишь очень мало, а проиграть так много, что я умолчу об этом, потому что у меня не хватает слов исчислить величину твоего проигрыша. «Если же всего, что я сказал, недостаточно для того, чтобы отвратить тебя от твоего дурного намерения, ищи другое орудие своего бесчестия и несчастья, так как я отказываюсь им быть, хотя бы я и потерял из-за этого твою дружбу, а это самая большая потеря, которую я могу вообразить себе».